Глава 9. Егор Сергеевич. Вот скажите мне, что в таких ситуациях нужно делать, а? У меня был только один вариант, который нес серьезные последствия всем здесь присутствующим. «Это не то, что вы подумали?» — сразу отчеканил парень. «Мне даже интересно, что именно тут до моего прихода было». Не стал церемониться и уточнил сразу же. «Варвара мне портрет подготовила», — произнес парень. «Но мне нужна потом будет вторая работа». Вот и решил. Варя изумился. «Да не буду я его рисовать так, как вы подумали. Шутит так, Кирилл». «Шучу», — согласился парень. «И вообще, где проекты для сайта?» «Ни одного еще не получил от Олеси. Быстро он тему перевел. Ничего не скажешь». «Сейчас выясню. Хотел взять Варвару с собой, но она, судя по всему, пока уходить в кабинет не собиралась. И ведь спрятал Кирилла, в другую комнату перевел, а они все равно нашлись. Внутри какая-то горечь неприятная образовалась, что развернулся и просто вышел. Насильным мил не будешь, верно? Но мне казалось, что я вот буквально пару минут назад угодил с подарком». Думал, что встал на правильном пути, а тут... Ладно, отступать я точно не буду. Просто тактику надо выбрать немного другую. Какую именно, не скажу. Не знаю. Женька встретился мне как раз в тот момент, когда я пыхтя, как паровоз, шел по коридору. «Надо же», — изумился он, — «как тебе развезло!» Я держу себя в руках. Не очень-то заметно. — пробормотал друг и произнес. «Дыши глубже. Если она не заметит такого крутого парня, как ты, то недалекого ума. Это я тебе говорю. Как друг...» Товарищ и соратник вздохнул и зашел в следующий кабинет, где за компьютером сидела Олеся и пилила свои ногти. «Показывай, что успела сделать!» — обратился к ней. «Ты как с цепи сорвался!» — подлобья произнесла девушка. Где твои манеры, Гресс? Я тебя не узнаю. Не до них сейчас. Отмахнулся и заглянул в компьютер. Где был макет коридора? Как и всегда. В строгих и темных тонах. Но хоть что-то. Любители найдутся и на такое. Второй макет был ярким. На мой взгляд, слишком. В такой кухне есть не хотелось совершенно. В глазах рябило сразу же. Первый оставляй. Второй сделай более приглушенным. Все? Мне показали недоделанный макет ванной комнаты. Ну, такой. Простой и совершенно неинтересный. Но разбавим ленту и им. К концу дня мне все на почту. Все это, недоуменно произнесла Олеся. Это все-все, что ты должна была сделать. Развернулся и вышел. В дверях столкнулся снова с Варварой которая на меня настороженно смотрела. Пропустив девушку, вышел в коридор и замер, глубоко вздохнув. До конца недели несколько дней. Их просто надо пережить. Тем более, пятница еще и сокращенная, чтобы совсем не свихнуться. А работать допоздна буду сам. Все заказы попрошу Лиду отправлять мне, так хоть люди с работой пораньше уйдут. А я смогу окунуться в свою привычную атмосферу. До обеда. День не просто пролетел, а пронесся. Лида пару раз заглядывала, что-то говорила про то, что нужно отдыхать и себя жалеть. Но я лишь кивал, полностью погружаясь в рабочий процесс. Варвара прислала мне макет комнаты дизайнеров. Я же составлял сейчас письмо на кафедру, где учился. После майских поеду к ним лично. Терять-то мне уже нечего. Потом девушка прислала еще готовый макет комнаты бухгалтеров. Что-то мне даже подсказывало, что она к ним лично ходила и уточняла потребности и желания. Они мне уже говорили про большой стеллаж для документов. Сейчас он у них имелся на плане. Значит, будет и по факту. Осталось еще найти, кто мне все это соберет по нужным размерам. Ремонт это еще полбеды. Дело долгое и хлопотное, но потом еще сложнее собрать комнату до конца. Благо, для этого тоже есть фирмы, которые брали заказы. Однако, тот, кто с нами работал до недавнего времени, стал выдавать некачественную продукцию. Теперь вот нужно найти того, кто работать будет ответственно и добросовестно. Наверное, вселенная была все же на моей стороне потому что на экране компьютера появилась реклама, по которой я и прошел. Спонтанность дала свои плоды. Я попал на сайт, где увидел то, что мне было нужно. Отлично! Стоит признать, что это явно счастье и удача, которой нужно пользоваться. Позвонив по указанному номеру, я познакомился с Павлом, который приглашал в гости в его магазин. У них еще и магазин свой есть. «Вечером до скольки работаете?» Сразу же уточнил. «Так как планы-то у меня были другие. А то пока в один конец города доеду, потом вернусь. До восьми. Но я с парнями буду собирать новые кухонные гарнитуры. Так что звоните, открою». На этом мы и договорились. Как и планировал, коллектив стал уходить с работы в ровно назначенное время. Даже Олеся прислала все, что была должна и умчалась раньше остальных. Зато ко мне заглянула Варвара. «Сегодня ничего срочного нет», — уточнила девушка. «А?» — поднял голову. «Нет, нет, все хорошо. Можешь отдыхать». Варя кивнула, но уйти не успела. «Меня сдала Лида». «Два заказа», — произнесла она, строго смотря на меня. «Все забрал себе. Как плюшкин. Да мне уже неловко признался». Загружаю вас работой так, что меня совесть потом долго мучает». «Чтобы долго вас тут не было», — предупредила Лида. «Хорошо», — клятвенно пообещал. «Долго сидеть не буду». Девушки переглянулись и мне не поверили. Варвара даже мне пальцем погрозила, подхватила под руку моего секретаря и вышла из приемной. А я снова вернулся к работе. «По слову». Долго засиживаться не получилось. Как бы не хотелось сделать все и сразу, но я тоже не железный. Конечно, первым делом взялся за два проекта, которые сегодня получил. Удалось подготовить по одному из вариантов дизайна, но каждому заказчику. Завтра сделаю еще по проекту и отправлю им. Доработал две работы Олейсе, потому что на остальные у меня просто не хватило сил. Вот вроде сделал все правильно, по инструкции, но именно это и раздражало больше всего. Все как по методичке, что даже скучно. Я вдруг понял, что вот этих смелых красок и решений не хватает, а люди просят именно их. Получил еще к концу рабочего дня ответ с кафедры с приглашением их посетить. Договорились, уже после праздников навстречу. Хоть приеду к студентам, отдохнувшим. а не с уставшими глазами и фиолетовыми кругами под ними. Боюсь, увидев меня такого, молодежь откажется приходить на работу. Открыв блокнот, вычеркнул часть запланированных дел на сегодня. Переписал то, что осталось на завтра и послезавтра. Отлично. Пятница вот на носу. Всех отпущу пораньше собираться. А сам как раз поработаю. Ну а куда деваться? Все риски на мне. Без этого никак. До магазина, куда меня пригласил Павел, я приехал к самому закрытию. Мужчина меня встретил, пожал мне руку и с радостью повел на небольшую экскурсию. И пока я слушал и рассматривал фасады и современную фурнитуру, которой так часто не хватает в мебели, неожиданно понял, что хочу работать именно с этими ребятами. Они мебель собирали быстро и профессионально. Конечно, шутки похабные у них. Но это мужской коллектив. Тут без подколов никак. А потом я прошел к офисной мебели и окончательно убедился. Мое. Павел, давайте сотрудничать. Мне только вас и не хватало. Мужчина понятливо улыбнулся. Потому что и сам прекрасно осознавал что у него мебель отменного качества. Только у меня на месяц вперед очередь. Сразу же предупредил он. Подожду. Кивнул и стал показывать проекты, которые подготовил сам. Которые сделала Варвара. Свой стол из проекта я готов заменить на вот этот. Показал на готовый. идиот кивнул мужчина. Мы его отгрузим и уберем. Вот только собрали перед вашим приходом, смеется он. Судьба, развожу руками. А вот это выглядит интересно. Рассматривает он проекты приемной секретаря и комнату для дизайнеров. Ни с чем подобным мы еще не работали, а то, что есть, уже надоело. Посмотрим, может, ускоримся и вас пораньше примем. Что могу сказать? День закончился прекрасно, хоть и начался до неприятного противно. Зато теперь у меня есть поставщик мебели, который заинтересован в работе с нами. Павел даже попросил показать ему, что мы еще из последнего делали, и прям зауважал нашу контору. К нам иногда приходят из-за заказами проектов, задумчиво произнес он. Хотят нашу мебель в оригинальном исполнении. С вас визитки. Буду раздавать. Принято. Домой приехал поздно, чувствуя приятную усталость во всем теле. Решил посмотреть прогноз погоды на завтра. А там дождь в первой половине дня, если верить синоптикам. Ливень начнется с 6 утра и закончится только в 12. Вкладку с сообщениями открыл быстрее, чем успел сообразить. Для чего я это делаю? Быстро набрал сообщение о Варваре с предложением подвести ее до работы завтра утром. Надеюсь, она с Кириллом не поедет. Вроде как в дождь на мотоциклах не гоняют. Насколько мне известно, это довольно опасное занятие. Ответ ждал долго. Уже думал, меня проигнорировали. Но все же долгожданное сообщение пришло ко мне через час. Рисовала. Подарок отличный. Закат получился как живой. Спасибо. Я пока читал, улыбка сама на губах появилась. Поеду. Буду ждать. Ну вот, а то я уже стал терять надежду. Варвара. Я закрыла сообщение и улыбнулась. Егор такой заботливый. Надо же, не поленился, посмотрел прогноз погоды. Обо мне подумал. Сказал, что завтра дождь, и он готов побыть моим извозчиком. А я согласилась. Сегодня даже думала о том, что если бы согласилась с ним уехать то он бы не задерживался в офисе. А так, хоть с утра не помчится на работу, будет меня ждать. Может, хоть выспиться? Зато я виделась после работы с Кариной, а потом пошла рисовать закат на реку. Нужно же было испробовать подарок Егора. Вот и взяла его с собой. И осталась в восторге. Для зарисовок самое то. Много места не занимает, удобен и прост в использовании. На деревянной дощечке имелось отверстие для пальца, чтобы удобно было держать этюдник. Так что он у меня не падал. но ну, не счастье ли? Все было буквально под рукой, пользуйся только. Вот и пользовалась. Сообщение Егора встретило меня как раз тогда, когда наносила последние штрихи. Солнце почти зашло и украсило все вокруг в яркий оранжевый цвет. Я зажмурилась, вдыхая теплый и ароматный весенний воздух. Странно, ведь раньше я любила лето, а последние годы все чаще наслаждаюсь поздней весной, когда уже цветут деревья, распускаются листья, возвращаются птицы, а солнце все чаще плывет по яркому синему небу. Тогда и жить веселее. Кстати, подумала о том, что полученную картину... «Можно еще подредактировать штрихами акварельных карандашей, дать больше яркости, четкости и контраста. Обязательно надо попробовать». Когда возвращалась домой, позвонил брат. Я даже немного удивилась, увидев его имя. «Привет, Анри, ты уже вернулся?» Улыбнулась, услышав его баритон на том конце. «Привет, малявка, я вернулся. Накормишь голодающего с Поволжья?» Но-но, я вообще-то старшая сестра. Усмехнулась. Приезжай, накормлю, конечно. Так раз расскажешь, как командировка прошла. Отлично, буду у тебя через час. Только я не один приеду. Загадочно произнес брат, а я чуть не споткнулась. Жениться, что ли, собрался? А с кем? Торопливо уточнила. Увидишь. Быстро произнес брат и положил трубку. «Вот зараза мелкая, сиди теперь думай. Хотя... позвоню маме, прощупаю почву. Может, она что-то знает». «Мамуль, привет! Ну как вы там?» Не стала откладывать разговор. Интерес был уж больно сильным. «А что, нам снег в мае ждать?» усмехнулась мама. «С чего вдруг?» нахмурилась. «Дочь сама позвонила». Рассмеялась она. Ну, мам. А не мамкой. Как ты? Как Андрюша не вернулся со своей командировки? Понятно. Значит, мама ничего не знает. Вернулся. Ко мне едет. Сказал все хорошо. Приедет, наберем видеозвонок. Ты уже дома? Да, уже дома. Готовлю ужин. Жду вашего отца. У него новый проект появился. Так что дню и ночует на работе. Есть вам с братом в кого трудоголиками быть? И не поспоришь. Ладно, мам, готовь, не отвлекаю. Вечером тогда наберем. Семья у меня среднестатистическая. Папа прораб в строительной компании, мама учитель музыки в школе. В пригороде отец в свободное время занимается обустройством бабушкиного дома, а мама разводит цветы. Брат у меня врач-хирург, и часто ездит в командировки по конференциям и к проблемным пациентам, делится опытом. А еще он солист в рок-группе, так что по концертам тоже периодически гоняет. Когда он все успевает и откуда берет ресурсы, я даже не представляю. Брат для меня всегда ребенок, но на самом деле он уже взрослый мужчина 30 лет. Разница в возрасте у нас 2 года, но он меня всегда опекает вырос на две головы больше и обзывает малявкой. «Семья у нас простая, но мы все друг за друга горой, так что с нетерпением жду, кого брат приведет в гости. Я давно его спрашиваю про постоянную спутницу, но он только отшучивается, что рядом с хирургом и по совместительству рокером никто не выдержит долго. А тут... Неужели нашлась та самая?» «Пока иду домой...» Быстро вспоминаю, что есть в холодильнике и что нужно докупить из продуктов. К приходу брата я уже разогрела пюре с котлетами и нарезала весенний овощной салат, на что-то большее по времени все равно не успевала. Зато замесила тесто для быстрой шарлотки. Пока будем ужинать и пирог, чаю подоспеет. Андрей не задержался ни на секунду, был очень пунктуальным, так что вскоре я ему открывала дверь готовясь увидеть все что угодно. Девушку с иракезом и боевым мейкапом, или наоборот, нежную фиалку без грамма косметики. Но увидела только брата. «А где?» – непроизвольно развела руками в воздухе. «Вот знакомься, это Бонни». Брат посторонился, а я заметила у него в руках поводок. вниз стоя и не смотрела, ожидая увидеть девушку. А никак не собаку. Это была именно она. Кудрявая красавица с черно-белым брюшком и рыжей умной мордой. Какая красавица! Присела на корточки и погладила собаку. Ты же говорил, что с твоим ритмом жизни нельзя заводить никого. Может, ты меня уже запустишь в квартиру и там поговорим? Улыбнулся брат. Конечно, конечно, проходи! Я встала и пропустила брата с Бонни в квартиру, а потом закрыла дверь. Андрей снял с собаки поводок и достал из объемной спортивной сумки лежанку для нее. Бросил ту в прихожей возле обувницы и сказал лежать. Бонни спокойно легла и свернулась клубочком. Брат пошел в кухню, а я как сомнамбула за ним, наблюдая, как он словно фокусник достает из сумки миски и раскладывает их в кухне на полу. Следом появилась большая пачка корма, игрушечные мечи и кости. «Блин, Шарлотка!» – вспомнила я о пироге и, быстро выключив духовку, достала противень с немного подгоревшим блюдом. Когда Шарлотка была спасена, я повернулась к брату и уперла руки в боки. «Рассказывай, что случилось». «А что случилось?» поднял бровь брат, прищуривая такие же, как у меня зеленые глаза. Не думаю, что ты ходишь в гости с собакой и со совсем ее с карбом. Ты как всегда проницательна и умна не хожу, Бонни, я привез тебе. Я вроде не мечтала о собаке, но ты же понимаешь, что я и собака это несовместимые вещи. Не могу же ее брать с собой в командировке и на гастроли. А оставлять одну в квартире – это кощунственно. Даже если ты будешь к ней приходить. Поэтому, когда я буду уезжать, она будет жить у тебя. Ну вот, а я уже думала, что мой брат вырос безответственным человеком и забыл о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ты опять уезжаешь? Ага, теперь на гастроли. В больнице взял небольшой отпуск. Ты кормить меня будешь? А то устроила тут допрос с пристрастием. Буду? Мой руки и садись, я сейчас все накрою. Пока брат был в ванной, я пыталась собрать мысли в кучу и понять, что теперь у меня периодически будет жить собака. Зная брата и его образ жизни, это будет происходить часто. Я относилась к живности равнодушно, даже в детстве не мечтала о питомце а во взрослом возрасте вообще об этом не думала. Но сейчас подумала, что приходить домой, понимая, что там меня ждут, будет приятнее. Да и гулять по утрам с собакой летом хорошо. Вот зимой и промозглой осенью не очень. Но до этого еще время есть, чтобы смириться и принять этот факт. А там, кто знает, может, брат наконец обзаведется спутницей, и Бонне не придется жить на два дома». Андрей рассказал, как прошла командировка, как он увидел Бонни в больнице и не смог ее не забрать. Хозяин Бонни умер, а родственникам она была не нужна. Так и осталась бедняга в больничном дворе, ища хозяина и скучая. Андрей ее к себе приучал неделю, и, наконец, она пошла за ним. Бонни была ласковой и ко мне тоже привыкнет, так что, надеюсь, сильно скучать по брату не будет. Глаза у нее были умные, и, казалось, она все понимает, когда Анри ей рассказывал, что скоро вернется, и ей нужно пожить со мной. Потом мы позвонили маме и пообщались с ней и отцом. Пообещали вырваться к ним, когда брат вернется. Провожать Андрея, мы вышли с Бонни, как раз прогуляемся перед сном. Прощание этих двоих было трогательным. Я даже думала, что брат плюнет и заберет ее с собой. Но все же здравый смысл взял вверх. Собаке уход нужен и прогулки. А на гастролях и сам Андрей не знал, когда удастся поесть. Что уж говорить о прогулках. Так что вскоре мы попрощались. Глаза у Бонни при этом были грустные. «Не бойся, он за тобой обязательно вернется. заверила собаку и, погладив ее по холке, повела домой. Утро началось весело. Влажный шершавый язык облизывал лицо, а мокрый нос стыкался в щеку, призывая подняться меня на ноги. Похоже, кого-то пора вести на прогулку. «Встаю, встаю!» Села на кровати, зевая и потягиваясь. Быстро умылась, надела спортивный костюм и сделала на голове гульку. «Пошли гулять, чудовище!» пробурчала, улыбаясь. Погуляли мы хорошо, потому что день у меня ненормированный, и могу быть и поздно. Хотя теперь, когда я ответственная за другое существо, постараюсь не задерживаться. Но форс-мажора никто не отменял. Оставив собаке еду и воды, я быстро собралась и спустилась к подъезду, где меня уже ждал Егор. Синоптики, как всегда, ошиблись. На небе не было ни облачка а солнце светило ярко, как будто подмигивая и смеясь над прогнозами. Егор отписался с утра, что все равно за мной заедет, несмотря на погоду. Эх, вот бывают люди, которым хорошо не только в костюмах, но и в более повседневных вещах. Вот босс сейчас был в темных джинсах, футболке пола, солнцезащитных очках и ярких красных кроссовках. Но как ему было хорошо, Вроде он, но в то же время немного другой человек. Более свободный и раскрепощенный. Ой, сегодня же пятница и сокращенный день. Так вот почему он оделся иначе. На работу я приехала в хорошем настроении. Правда, Егор сказал, чтобы поднималась на этаж без него. Вроде как ждет какого-то человека. Наверное, клиента будет встречать. Или прораба. Да, собственно, неважно. Я поспешила на свое рабочее место. В кабинете Олеси еще не было. Но это не царское дело так рано приходить, правильно? Не стала откладывать работу на потом. Спросила у Лиды, есть ли новые заказы, и получила на почту запрос на детскую комнату для принцессы. Окунулась в работу и на время ушла полностью в творчество. Даже не заметила, когда пришла Олеся и не обратила внимания, что к нам зашел Егор, так была увлечена процессом. Только противный щебет девушки вывел из ступора и заставил поднять голову. А в дверях стоял шеф с большим букетом яркой сирени. Улыбнулась ему и прислушалась к словам Олеси. «Ох, Грэс, это так мило! Хотя букета роз было бы достаточно!» Щебетала она, а я поморщилась. «Брачных игр мне только не хватало, хоть бы в коридор вышли. И почему меня это так бесит? Кажется, что сейчас пар из ушей пойдёт». Уже собралась встать и выйти сама, как услышала холодный голос Егора. «Олеся, я знал, что букет сирени ты не оценишь. Но эти цветы и не для тебя». И несмотря на открытое от удивления и возмущения рот Олеси, Он прошел ко мне и протянул неожиданный подарок, о котором я только вчера думала. Зарылась лицом в букет, наслаждаясь ароматом, который дурманил голову. Или это эмоции? В любом случае, мне приятно. Так что я улыбнулась и прошептала «спасибо». «Победаем вместе», – предложил Егор, а я кивнула. «Как раз расскажу ему, что теперь живу с собакой». Заодно узнаю, можно ли ее взять с собой на праздники, потому что оставить боль ни одну я не смогу. Придется тогда отказаться от поездки. Когда мы остались в кабинете вдвоем с Олесей, я встала, чтобы достать вазу. Где-то ее видела в первые дни, когда наводила порядки. Гресс на грани разорения, я бы на него не ставила. Ехидно поделилась со мной коллега. «Егор не спорт или казино, чтобы на него ставку делать. Меня он интересует как человек, а не как денежный мешок». Быстро ответила, схватила вазу, взяла букет и, выйдя из кабинета, столкнулась с Егором. «Ой, интересно, он все слышал или только подошел? По невозмутимому лицу ничего не понятно».